Глава пятая. Когда нет защиты от дурака. После утреннего чая, который Белатриса Вергильевна предпочитала пить в одиночестве своих апартаментов, пожилая леди неспешно направилась в родовое хранилище. Она была уверена, что после разговора с отцом внук непременно согласится использовать семейный артефакт. «Нашему роду необходима девушка из древней семьи», – размышляла про себя старуха. «Аристократы нынче измельчали, обеднели, родняться с кем ни попадя». Уж я позабочусь, чтобы внучек не промахнулся с выбором. У семейного артефакта много секретов. Черные глаза на худом, чуть морщинистом лице блеснули торжеством. Пусть я знаю не так много, как мой отец нужно строить на нужных кандидат мне под силу. Хранилище, бесшумно открывшееся на кровную магию, принадлежности к роду было больше похоже на склад. Попади туда поликарпыч, и рыбу ждало бы неминуемое разочарование от вида этой сокровищницы. Все деньги драгоценности Кронова благополучно держали в сейфах и банках хранилище же находились магические артефакты, документы с семейными наработками и изобретениями, неисправные или опасные предметы магического обихода и, конечно, многочисленные дневники, записи и заметки предыдущих поколений. Среди всего прочего попадались стази с мешочки с семенами, бутылочки-колбочки с эликсирами, оружие и даже картины. Что бы Белатриса себе не воображала, в их семье хватало самых разных магов с многочисленными талантами. Впрочем, Кровь некромантов являлась неизменной и самой сильной составляющей их наследия, которым так гордилась бабка вампира. Все вещи в хранилище располагались на полочках, в ящиках и сундуках внутри просторного помещения. Вдоль пары книжных стеллажей с опасными магическими фолиантами, стойки с оружием и доспехами мадам прошла мимо, даже не взглянув. Подойдя к узкому стеклянному шкафчику с полупустыми полками, она бережно достала с одной из них большой черный куб, сияющий сложным узором и самоцветов на каменной поверхности верхней грани. Некоторые кристаллы, сверкая и переливаясь, кое-где возвышались над остальными, другие, наоборот, были мутноваты и утоплены в обсидиановую пластину. Рисунок прорезали пересекающиеся круги, деля поверхность и камни на сектора. Прижав артефакт к груди, леди двинулась к выходу, размышляя, куда лучше установить его для активации. Нести в столовую, где семья собиралась по утрам, на завтрак она посчитала настоящим кощунством по отношению к памяти своего отца, создавшего артефакт. Решив, что для этой цели прекрасно подойдет музыкальная гостиная, дама, преисполненная гордости за свою важную миссию, направилась туда. Надменно кивнув на поклон попавшегося ей в коридоре никчемного, по ее мнению, целителя невестки, она дошла до нужной комнаты. Светлая гостиная, главным украшением которой служил резной клавесин, и правда была подходящим местом. Комната, которую ее невестка на новый манер величала музыкальным салоном, посещалась редко, поскольку играть на инструменте в семье Кроновых никто не умел. Но помещение было просторным и достаточно торжественно официальным, чтобы провести в нем семейное мероприятие на должном уровне. Белатриса Вергильевна поместила черный куб в центр круглого стола, стоящего рядом с окном, и, присев на мягкий обитый золотистым атласом стул, стала внимательно разглядывать артефакт. «Ага!» — она пробежалась пальцами по верхним кристаллам. «Тут еще старые настройки сохранились. Отец как раз мне жениха подыскивал, и, надо признаться, удачно вышла». Она прикрыла глаза с удовольствием, вспоминая молодость и то, как не съехались для сватовства выбранные артефактом мужчины. «Нынешняя молодежь ничего не понимает в прелестях выбора подходящей пары», — недовольно проворчала мадам. «Все приходится делать самой. Впрочем, тут только вектор поменять. Характер по покладисте, хотелось бы». Белатриса чуть прокрутила пальцами один из самых больших кругов, поменяв камни наружного узора и убрав из центра рисунка несколько рубинов, сдвинув их к краям. Потом задумчиво нажала пару мутных кристаллов, дождалась, когда они засветятся белым и зеленым. Немного природной магии целительской делают характер мягче. Бормотала она себе под нос, увлекшись и не заметив, что в комнате уже не одна. «Мама, надеюсь, ты не собираешься испортить жизнь моему сыну и твоему внуку?» Спокойный твердый голос хозяина дома прозвучал неожиданно, заставив Белатрису вздрогнуть, и несколько камней сдвинулись не туда, куда она планировала. «Викториан, не выдумывай!» отмахнулась она, пытаясь вернуть все на место. «Просто настраиваю артефакт. Что плохого в том, чтобы у жены внука был покладистый характер». Старший Кронов с прищуром оглядел черный куб, иронично изогнув правую бровь, поинтересовался. «Ты настолько изучила артефакторику. Из тебя и некромант средненький, а артефакторской магии от твоего отца почти не досталось. Не думаю, что тебе стоит тут что-то менять». «Пф!» фыркнула бабка и, встав, сложила руки на груди с вызовом, глядя на сына. «Можно подумать, я ему недобра желаю. Всего-то девушку спокойную с хорошей родословной». Гордо вскинув голову, она надменно прошествовала мимо стоящего у клависина хозяина дома и вышла из комнаты презрительно думая. «Да если бы у твоей бытовички не было жалких крох, романской крови, она бы и часа в доме рядом с тобой прожить не смогла. Так что артефакт артефактом, а остаться смогут только самые-самые, остальные избегут сами». Настроение леди было прекрасным, и, поправив у зеркала, висящего в коридоре, затянутый в туго пучок волосы, она собралась прогуляться в саду. Оставшийся в музыкальном салоне Викториан Арейнович задумчиво обошел вокруг стола с артефактом: Что тут накрутила мать, я вряд ли пойму. Он внимательно изучал рисунок из камней. Как-то криво и неровно смотрится. Немного подумав, некромант поправил кольца секторов и, полюбовавшись на законченность с его точки зрения, искряющийся камнями симметричный узор, резюмировал. Так-то лучше. В конце концов, это просто рассылка кандидаткам. Даже если будет несколько неудачных, то хоть одна-то должна оказаться подходящей. Оторвавшись от размышлений, вспомнив, что как раз сейчас Дворецкий должен доставить в его кабинет свежую прессу, а ему очень нужны новости по поводу нелегальных поднятий нежити периода гоблинских бунтов, он покинул гостиную. Свет из-за полуоткрытых штор освещал комнату, играя на грани кристаллов артефакта, полированной крышки клавесина и золоченных завитушках рамок, украшающих стены картин. Стоящий на столе артефакт разглядывали только глаза предков, изображенных на портретах, развешанных в пустующем помещении. Но скоро из коридора раздался взволнованный голос. «Эриден, вы уверены? Черный ящик с камнями наверху?» В комнату с клавесином торопливо вошла Леокадия Эздеслаовна, сопровождаемая целителем, который кивал и продолжал накручивать женщину, указывая ей на стол. «Ну вот, сами видите, артефакт!» Он мысленно потирал руки, представляя, как у него может появиться еще одна состоятельная пациентка, если правильно все устроить. «Наверняка ваша свекровь настроила его так, как ей надо. Женит вашего сына на стерве, со старинной некроманской родословной, и уедет в свое поместье, а вам с этой аристократкой потом в одном доме жить». «Ну что вы такое говорите?» — хозяйка дома всплеснула руками. «Генрих вполне может купить себе дом, когда женится, тем более у него работа» но все же не думаю, что эта старая жесткая, как сухарь-дама, знает, что сделать счастливым моего сына. Она растерянно рассматривала камни на крышке. «Я думаю, артефакт должен управляться представителями семьи», тоже разглядывая каменную мозаику, предположил целитель. «А значит, вы сможете все исправить». Леокадия с сомнением взглянула на мужчину, но помешать наверняка коварным и злобным планам свекрови, которая даже ее мужа перетянула на свою сторону, очень хотелось. «Но я совсем не понимаю в артефактах», — печально развела она руками. «О, это совсем не сложно, преувеличено бодро, заявил Дроу, принимаясь за объяснение. «Девушка нужна слегка болезненная, чтобы не конкурировала с вашей красотой и меньше выезжала в свет. Тем более, что такие барышни обычно кроткие и покладистые, а еще они слабые магички, так что внуки у вас точно наследуют некроманскую магию». «Да?» — Леокадия с сомнением покосилась настоящего с уверенным видом целителя. «Но слабое здоровье может передаться детям?» «Мадам, поверьте мне, как специалисту». Эриден позволил проскользнуть в своем тоне нотки снисходительности. У некромантов не бывает проблем со здоровьем. Лякадия здиславовна села и с опаской потрогала переливающиеся кристаллы. «Наверное, вы правы, но я понятия не имею, как это сделать». Она беспомощно смотрела на мужчину. «Все просто». Дроу ничего не знал, но предполагал, что там ничего сложного. «Надо просто убрать белые кристаллы и поставить золотисто-желтые. Бытовая магия идеальна для супруги, и серебристо-черных сделать поменьше». Вы ведь хотите, чтобы у вашего сына был выбор не только среди некроманских родов. И я вообще хочу, чтобы у него был выбор, — резко вскакивая со стула, — заявила любящая мать. Поэтому я немедленно еду в город. У меня есть план. Надеюсь, мадам, вы не откажетесь взять меня с собой. Угодливо склонившись, тут же спросил Дроу. — Мне необходимо купить кое-какие ингредиенты для изготовления нового крема. — Конечно, Эриден, — леди милостиво кивнула головой. — Надеюсь, вы по пути расскажете про это чудо, — «Наверняка опять какой-нибудь уникальный старинный рецепт». «Несомненно, мадам, ингредиенты очень редкие», — намекнул ушлый целитель. Парочка ушла. В комнату, совершая привычный маршрут, завернула одна из неживых горничных с метелочкой для сметания пыли. Девушка, отработанными движениями, обмахнула все поверхности и вышла в коридор, пройдя мимо бабули, за которой шел слуга, несущий аквариум с золотой рыбкой. Деятельная старушка в пышном платье с кружевами и рюшами заглядывала во все двери, очевидно, что-то еще. «Смотрите, мадам Джеральдина, я же говорил...» Завопил Карас в аквариуме, едва они вошли в комнату с клавесином. «Вон та штука, наверное, есть тот сам артефакт, про который говорила старая гри... э, леди. Наконец-то нашли, а то уж весь дом обегали». Джеральдина Францевна хихикнула, как девчонка, прикрыв рот ладошкой. Прозвище соперницы из уст золотой рыбки весьма ее порадовало. «Ты же не бегал, тебя носят», — напомнила она рыбиху. «А вот я и вправду умаялась, пока искали». Подойдя к столу, бабуля присела, а карп торчал из аквариума, который носил его персональный лакей. «Камешки вон всякие светятся!» Рыбих разглядывал черный куб сверху. «А зачем разноцветные? Для красоты?» Мадам, тоже рассматривая узор, объяснила. «Это по цветам магии камни. Серебристо-черный некроманский, синий артефакторский, белый целительский, золотисто-желтый бытовой, рубиново-красный боевой, а зеленовато-коричневый природный. Нифига непонятно. Штуковина с камешками, которая не открывается». Карась подпер голову плавниками. «И что с этим делать? Может, просто перемешать?» Джеральдина пожала плечами. «Не знаю. Артефакт, штука сложная. Вдруг испортим, и Генриху достанется какая-нибудь косая кривая невеста». Поликарпич хохотнул, представив Кронова рядом с такой красоткой, и стал успокаивать бабулю. «Наверное, тот, кто эту штуку сготовил для своих родственников, плохого им не желал, так что, как ни сделай, невесты все равно будут хорошие, только с разными качествами». «Значит, надо просто поменять то, что тут Белатриска настроила», — сообразила мадам. «Эээ, ну, можно и так сделать», — пришлось согласиться Карасю. «Так а что будет-то, если тут вот покрутить и понажимать еще что-нибудь?» «А сейчас и проверим», — азартно заявила бабушка Джеральдина, переполнившись благими намерениями по спасению внука, и принялась нажимать и крутить все, что ей приглянулось. Карп только выпучил глаза, наблюдая за действиями шустрой бабульки и думая, «Надеюсь, этот древний артефактор поставил в свою магическую фиговину защиту от дурака». Наигравшись, довольно Джеральдина Францина, прихватив с собой слугу, несшего в аквариуме Карп Поликарповича, направилась совершать променад по саду. Карас был всеми плавниками «за», он надеялся, на дополнительное здоровое питание из червяков и мошек. После обеда все семейство торжественно переместилось в гостиную с колвесином для активации артефакта. Чтобы событие выглядело более значимым, Белатрица Вергилевна даже милостиво согласилась на присутствие не только членов семьи, но и дворецкого с целителем. Ну и карп, конечно, не остался в стране. Бабка специально чуть задержалась и вошла в комнату последней, чтобы показать свою значимость в данный момент. К неприятному удивлению старухи в музыкальном салоне, помимо домашних, находилась еще одна, совершенно постоянная особа, возмутительно выглядящая молодая дамочка. — А это еще кто? — негодованию Белатриса не было предела. — Милочка, если вы наниматься горничной, то тут дом некроманта. — так что у нас, слава богу, достойно выглядящие нижевые слуги. Думаю, вам не мешало бы привести себя в подобающий молодой девушке вид, прежде чем искать работу в приличном доме». Незнакомку тут же загородила собой хозяйка дома. «Раз все собрались, я хочу представить вам Сусанну». Довольно улыбаясь про себя от удачной пакости, свекрови заявила она. «Это распорядитель нашего мероприятия, правда, дорогой?» Она требовательно посмотрела на мужа. «Мы с тобой сегодня обсуждали». Викториан Арейнович равнодушно кивнул. Если мать решила использовать семейный артефакт для того, чтобы собрать кандидаток в невесты его сыну, то почему бы жене не нанять того, кто может организовать этот курятник, чтобы они его не беспокоили? Сусанна, самый модный в этом сезоне организатор свадеб и праздничных торжеств, продолжала разливаться Леокадия. И мне очень повезло, что она как раз сейчас свободна. «Совершенно верно», — бодро заявила нанятая хозяйка дома «Чудо», сверившись с какими-то записями с блокнота. «Но только на ближайшие пару недель» потом у меня по графику два юбилея и торжественная церемония конкурса поэтов. Вот. Леокадя с превосходством посмотрела на свекровь. У Сусаны все расписано, она настоящий профессионал и поможет выявить в девушках все лучшие качества и таланты, чтобы мой мальчик мог сделать правильный выбор. Кронов чуть поморщился от ласкового материнского «мальчик» — это в его-то возрасте — и мельком оглядел распорядительницу. Более нелепой и странной девицы он, наверное, в жизни не встречал. Ярко-вишневые волосы, завязаны тесемками в два коротеньких хвоста, лохматились буйными мелкими кудряшками. На круглом личике странно смотрелся. Породистый тонкий нос с небольшой горбинкой. Зато веснушки, рассыпанные по лицу маленькими золотистыми пятнышками, очень подходили к длинным, пушистым, но совершенно светлым ресницам и таким же бровям. Маленькие серые глазки с энтузиазмом нашедшего лисью нору терьера смотрели на всех из-за очков. Девица держала в руках пухлый блокнот и стоя рядом с Леокадией, и иногда тихонько ее о чем-то спрашивая, Все время что-то помечало толстеньким огрызком карандаша. А чешуеть! Громкий басистый шепот, крася, прорезал тишину. Еще свадьбы нет, а Маду уже позвали. Только какая-то серьезная, Хотя выглядит прикольно, прямо попугайчик. Кронов старший оглядел собравшихся и кивнул Белатрисе. Мама, начинай, не думаю, что стоит с этим затягивать. Бабка поперхнулась возмущением, но спорить не стала. В конце концов, это нанятая невесткой, бестолковка ничего не значит. Все решит артефакт. Она на выбор внука пусть пробует повлиять, если так хочется. Она была уверена, что все девушки будут подходящими. Лякади довольно улыбалась, глядя на раздосадованную свекровь. Целитель с дворецким стояли с невозмутимыми выражениями на лицах. Карась почти выпал из своего аквариума, стремясь рассмотреть, как будут активировать магическую штукенцию. А бабушка Джеральдина с интересом разглядывала наряд неожиданных гости. Надо сказать, был он весьма своеобразен. Недаром Поликарпич вспомнил диковинных пестрых птичек. Воротник, стоечка платья, длинный рукава с пышным фонариком до локтя, потом сильно сужающиеся и заканчивающиеся манжетами, застегнутыми на много мелких пуговок, широко длинная юбка в крупную сине-зеленую клетку, скроенная по косой. Все это составляло убойное сочетание с вишневыми кучеряшками. Образ Сусаночки дополняли высокие ботинки на толстой подошве и пояс с чехлом для большого блокнота, висящим на боку. Сам виновник момента ни артефактом, ни Сусаной не интересовался. Он пытался решить, в какое место на мысе Радужных скал надо съездить, чтобы найти хоть какую-нибудь зацепку для разгадки. «Генрих!» — позвала внука Беллатриса Вергилиевна, подходя к столу с артефактом. Обычно невозмутимая женщина сейчас была крайне взвинчена, поскольку торжественное семейное мероприятие, где она должна была быть главным действующим лицом вместе с внуком, из-за невестки превратилось в какой-то фарс и потому даже не осмотрела артефакт. Ей хотелось поскорее закончить этот нелепый балаган. «Генрих, подойди сюда!» Кронов приблизился к бабке, остальные тоже собрались вокруг круглого стола с черным, сверкающим камнями, кубом посередине. Карп изо всех сил тянулся посмотреть, мучаясь любопытством. «Нужно несколько капель крови». Старуха взяла руку внука и, вытащив из прически острую металлическую шпильку, с круглым шариком на конце уколол ему палец. Развернув его так, чтобы капли попадали на каменный узор, она наблюдала, как артефакт чуть заметно вспыхивает синими искрами. Тягучие темно-красные капли медленно падали на самоцвет, мгновенно впитываясь. Камни начали мерцать, а вокруг самого артефакта уже клубились, завиваясь спиралями магические потоки. Вдруг с очередной капли узор на верхней грани ослепительно вспыхнул, и она исчезла, превратив куб в квадратную коробку без крышки. В глубине ее переливаясь, перламутровой синью крутилась воронка, похожая на портальную. Как только одна капля попала в центр воронки, Белатриса убрала руку внука отступила от стола на шаг и торжественно замерла. Генрих тоже чуть подался назад. Несколько мучительных секунд ничего не происходило. Разочарованный тем, что не видит никаких изменений, Карп не мог промолчать и весело хрюкнул, озвучив свою мысль. «И никому ты, приятель, не нужен». Словно его слова сработали катализатором, из коробки вырвался слепящий столб перламутровых синих искр, в котором, как будто выплывая из тумана, появлялись небольшие золотисто-розовые шарики. «Раз, два, три, четыре, пять!» азартно начал подсчитывать поликарпыч. После появления пятого шарика все они закрутились в бешеном хороводе, образуя вращающееся кольцо, а потом, мигнув, резко исчезли, прыснув в разные стороны. «А что это было-то?» Бас-карася разорвал повисшую в комнате тишину, но ему никто не ответил. Стол партифакторской магии опал, и коробка снова стала черным кубом, только узор из камней на крышке потемнел и потерял краски, словно его намазали сажей. «А как мы узнаем выбранных девушек?» Поинтересовалась вдруг бабушка Джеральдина. Дочь артефактора кинула ее холодным презрительным взглядом, но поскольку на лицах почти всех окружающих читался тот же вопрос, с ней зашла до ответа. «Милочка, если бы вы хоть что-то понимали в артефактах, то не спрашивали бы такую глупость!» — надменно процедила она. «Девушки получат послание». «Так там мячики какие-то!» Карась, возбужденный увиденным зрелищем, крутился в аквариуме, как заводная игрушка. Белатриса одним взглядом заставив его замолчать, продолжила. В руках получательниц они развернутся в письма. Она сурово оглядела окружающих, чтобы те не посмели ее перебить. Если кандидатка согласна, она должна громко сказать «принимаю приглашение» и прибыть сегодня к ужину для знакомства. Приглашение скручивается в шарик, который она должна предъявить по приезде. Если девушка не желает, то она говорит «нет», и письмо, свернувшись в сферу, исчезает. Высказавшись, старуха замолчала и, гордо развернувшись, покинула комнату. Значит, надо подготовить все для приема кандидаток. Сразу сориентировалась Леокадия и кивнула стоящая рядом с Сусанни. Та, тряхнув вишневыми кудряшками, снова что-то застрочила в блокноте. Соответственно, ужин, а еще подходящее место, где все могли бы собраться попозже и рассказать о себе. Думаю, Сусанна, с этим вам поможет Самуэль. С улыбкой кивнула Леокадия на Дворецкого. Еще мне надо отдельно обсудить с вами несколько моментов предстоящего мероприятия. Девушка послушно кивала нанимательницей, дамы, забрав с собой невозмутимого дворецкого, удалились. За ними шмыгнул целитель. Викториан Арейнович, взяв в руки оставленный на столе артефакт, тоже двинулся к выходу. «Надеюсь, ему кто-нибудь понравится», — подумал он, покосившись на глубоко задумавшегося сына. «Надо убрать артефакт на место». Мать, видимо, сильно разнервничалась, раз забыл об этом. Генрих Викторианович, размышляющий о том, поможет ли ему активация фамильного артефакта найти Патрицию, или он зря согласился на эту авантюру, кивнул бабуле о чем-то шушукающейся с карпом и тоже направился к двери. Выходя, он пропустил мимо уши реплику Карася вместе с Джеральдиной оставшегося в комнате. «А если из-за того, что мы накрутили, все дамочки скажут нет? Чего будет-то?» Бабуля, испуганно глянув на закрывшуюся за спиной внука дверь, только шикнула в ответ, приложив палец к губам.